Так, может, начнём сначала и познакомимся? Может, Дон Гильерма иначе посмотрит на своё поведение, если узнает, что я настоящая владелица этого замка, и у меня даже есть та самая бумажка, о которой вы так усердно спорили. А человек, с которым он столь неосмотрительно поругался, наследник престола Ортана, принц Бастард Элмер, знаменитый герой, и что в конце концов его пятерь ополченцев это тфу, против двух боевых магов. И до него до наконец дойдёт, что ты вызвал его на дуэль только для того, чтобы уберечь от бессмысленной гибели его солдат. Они ведь не виноваты, что их синьор такой скандалист и задира. Дон Гильермо выселся в седле безмолвной неподвижной статуей, только скрипели стиснутые зубы, да глаза сверкали гневом, перебегая с кантара на Эльмора и обратно. Видно было, что отчаянный сосед сам не знает, что сейчас делать: извиниться, принять вызов, или просто с командой своим солдатам наподдать. И в этот критический момент, когда обе стороны напряжённо ждали, что же всё-таки стукнет в тлехую башку благородного дона, откуда-то из-под копыт Гиппократа вдруг раздался жуткий и леденящий душу вой. Лошади встрепенулись, шарахнулись, панически заржали и в беспопамстве бросились кто куда, забыв о седаках. Породистый скакун Дона Гильермо встал на дыбы и попятился на задних ногах, как танцующая цирковая лошадь. Садник, не успев отхватить по воде, вылетел из седла и грянулся озимь, чудом не попав под опустившиеся передние копыта. Гиппократ растерянно выругался по-игински и осторожно отступил в сторону. За его спиной испуганно помянул небо Дон Херинельда. Кантор тоже отступил на шаг. У самых его ног, с мучительно болезненным воем, судорожно скрючившись на глазах, менял облик савелий. Так, а где его одежда, кто-нибудь помнит? Невозмутимо вопросил в пространстве хладнокровный Ландрий. Не получив ответа, он столь же спокойно принялся расстёгивать камзол. Вой прекратился, сменившись негромким, вполне человеческим стоном. И спустя несколько секунд уже полностью оформившийся человек, морщась от боли, поднялся с четверенек. Я нечаянно, не очень внятно пробормотал он, зато очень удачно, перебил его оправдание Гиппократ, оглядывая поле боя. Несколько солдат повторили судьбу своего синьора, остальные беспорядочно носились по площади, пытаясь утихомирить перепуганных лошадей. Джеффри набросил на Савелия свой камзол и помог ему встать на ноги. — Ничего, все в порядке. Пойдем поищем твою одежду и какое-нибудь удобное место, чтобы отдохнуть. Надеюсь, никто не убился, предположил Элмер, склоняясь над поверженным противником. Дига, чего ты стоишь столбом? Тебя люди ждут. Иди распоряжайся. А сюда пришли мафия и Джустин. По-моему, твой воинственный сосед сломал руку и, кажется, ключицу. Ну, в общем, для поединка он тоже уже не годится. Кантер глубоко вздохнул, словно вместе с воздухом мог набрать немного недостающих храбрости, и решительно направился к крыльцу. вокруг которого беспокойно шумела толпа его подданных все 52 дворов и десяток рыбацких хижин которыми он отныне должен командовать и за которых должен отвечать